Глава 4. Через несколько дней гроб с телом Рода Лейна впустили в могилу. На похоронах были Нэнси, лейтенант Томпсон, Мадж, мать родители Рода. Они обменялись такими взглядами, будто все это они уже пережили раньше, еще до убийства Тины Рода. Когда короткая церемония закончилась, все медленно пошли от могилы. «Как Нэнси?» – спросил Томпсон марш «Я не думаю, что она спала после смерти Тины» сначала она. «Нэнси всегда была восприимчивой». «Она сильнее, чем ты думаешь», — сказал Томпсон. «Как она могла узнать, что род покончит с собой?» «Не знаю», ответил марш «Я знаю только, что это слишком напоминает мне события десятилетней давности». «Ну ладно, не будем выкапывать тела только потому, что вы на кладбище». Томпсон отвернулся. «Томпсон и Матш догнали Нэнси на автомобильной стоянке у кладбища. Купиться еще на свободе, знаете?» По спине Матш пробежал холодок. «Считаешь, что Тину убил кто-то другой?» — спросил Томпсон. «Кто?» Нэнси мрачно усмехнулась «Я его не знаю, но он загорелый в старой шляпе, черно-красном свитере, по-настоящему грязным, и он использует лезвие, вставленное в перчатку и похожее на огромные когти». Лицо Матш побледнело. «Я думаю, что Нэнси надо несколько дней побыть дома», — сказал Томпсон Матш. «У меня есть кое-что получше», — ответила маш и обернулась к Нэнси. «Я тебе помогу, детка». «Тебе никто больше не будет угрожать!» Маш помогла Нэнси сесть в машину, закрыла дверцу и села за руль. На следующий день Матш привела Нэнси в институт изучения и нарушений сна. В лаборатории сестра укрепила датчики на теле Нэнси, лежащие на кушетке. «Но я не могу уснуть!» — пожаловалась Нэнси. «Это правда необходимо!» «Не бойся!» — сказал доктор Кинг. «Ты не превратишься в невесту Франкенштейна или во что-то подобное!» «Не понимаю, почему вы не можете дать мне таблетку?» — просила Нэн «Каждый должен спать», — сказал доктор Кинг. «Без сна ты сойдешь с ума!» «Все готово!» «Это простая проверка, Нэн», — успокоила Мадж. «Все будет хорошо!» Доктор Кинг и марш прошли в соседнюю комнату, где была установлена аппаратура для наблюдения за сном. Кинг подключил массу приборов, печащиеся шкалы и экраны. В МКГ появилось легкое извинение. Кинг удовлетворенно кивнул. «Окей, она спит!» Мадж заклинула в палату. Нэнси неподвижно лежала на кушетке, «Что у нее за сны?» «Тайна», — сказал Кинг. «Невероятные фокусы мозга. По правде говоря, мы еще не знаем, что это и откуда». Индикатор АКГ опустился ниже. «Сон стал глубже», — сказал Кинг. «Все нормально. Она может теперь видеть сны. Сейчас Несси как водолаз на еще неизведанном дне океана. Неизвестно, что появится». Прибор защелкал. Кинг смотрел на него с удовлетворением. «Окей, она начала видеть сны». «Откуда вы знаете?» — просил Матшин бдg отметил кинг быстрое движение глаза глаз видит сон их движение регистрируется здесь кожал он показывая на шкалу а затем на движущуюся ленту стрелка лениво колебалась между плюсом и минусом 3 кинг понимающе кивнул типичный параметры сна кошмар будет при плюс минус 5 или 6 у нее около трех кинг остановился когда стрелка нырнула затем поднялась над восьмеркой доверчиво глядя он постучал пальцем по стеклу над лентой «Не может быть!» – с ревогой сказал он. «Так высоко никогда не поднимается!» Вдруг воздух пронзил предупредительный писк. Шкалы приборов вспыхнули, как рождественская елка. В палате Нэнси извивалась, как при разряде в тысячу вольт. Кинг побежал к двери, мажь за ним. Когда они подбежали к Нэнси, она билась и кричала, будто ее преследовал дьявол. Кинг схватил ее и встряхивая, разбудил. Осекленевшие глаза Нэнси в ужасе расширились. Только она с невероятной силой выбросила кулак вперед, сбив Кинга с ног. Кинг приготовил шприц в рожащих руках и с трудом встал на ноги. «Нэнси!» – докричала манж со всех сил. «Это я, твоя мама, Нэнси!» Глаза Нэнси прояснились. В них оставались ужас и гнев. Но она проснулась, мокрая от пота. Нэнси выглядела, как загнанное животное. Она истерично рыдала, лицо побагровело. Кинг приблизился со шприцом. «От этого ты расслабишься и уснешь, Нэн!» С невероятной высотой Нэнси оттолкнула шприц. Он ударился о дальнюю стену, разбившись на тысячу осколков. «Нет!» — сказала Нэнси с горящими глазами. «Достаточно сна!» «Ладно, девочка, ладно!» — успокоила ее Кинг. «Это справедливо!» Иззуренная Нэнси опустилась на подушку. Кинг недоуменно смотрел на нее. На левом предплечье девушки кровоточили четыре пореза, нанесенные чем-то очень острым. «Принесите аптечку!» — сказал Кинг сестре. Она ушла. Кинг провел рукой по ранам. Он посмотрел в лицо Нэнси. Увиденная озадачила его еще больше. Напуганные, как у привидения, глаза Нэнси обратились к матери. Ужасная зыбкая улыбка открыла ее губы. «Ты веришь этому?» Просила она и, вытащив свободную руку из-под простыней, показала странную, грязную поношенную шляпу. Шляпу убийцы. Ее бит напугал, матч больше, чем все другое. Она побледнела. «Где ты это взяла?» Нэнси посмотрела на нее, стащила с его головы. Маша смотрела на шляпу так, будто она заключала в себе все ее будущее. Будущее, наполненное ужасом. На следующий день Маша звонила по телефону из кухни. Грязную шляпа она держала в руке. «Она сказала, что схватила ее с головы во сне!» Кричала Маша в трубку. Потом она сделала паузу. «Я знаю, мы делали все!» Маша услышала шаги Нэнси. «Я пошла!» Сказала она, повесив трубку и зазолкала шляпу в ящик. Нэнси вошла в кухню. Ужасные события прошлой недели отразились на ней. Волосы Нэнси стали пепельными, кожа прозрачной, под глазами темные круги. Левое предплечье было перебинтовано. «Ты не спала?» «Доктор сказал, что тебе надо спать, иначе...» — произнесла испуганно Матш. «Еще больше сойду с ума!» — просила Нэнси, наливая чашку кофе. «Я не думаю, что ты сходишь с ума и прекрати пить кофе!» «Ты попросила отца исследовать шляпу!» «Я выбросила эту грязь!» — сказала Матш. «Я не знаю, что ты хочешь доказать, но...» Нэнси подошла к матери... «Что я узнала в клинике, то и хочу доказать!» «Рот не убивал Тину, и он не повесился!» «Это тот тип, он преследует нас во сне!» «Но это только сон, Нэнси!» В гневе Нэнси дернул ящик, и Маша не успела ее остановить. Нэнси победно помахала шляпой. «Это есть, мама, потрогай!» «Даже его имя здесь написано!» «Фред Крюгер!» «Фред Крюгер! Ты знаешь, кто это, мама?» «Лучше скажи, потому что теперь я его цель!» «Фред Крюгер не может тебя преследовать, Нэнси!» – сертина сказала марш «Он мертв!» В комнате сцело тихо. Нэнси и Матш смотрели друг на друга. «Фред Крюгер мертв!» – настаивала Матш. «Мертвый исцез! Поверь, я знаю!» «Теперь спать! Приказываю тебе спать!» Нэнси была в ярости. Она ощущала себя преданной. «Ты знала о нем все время и делала вид, что я его придумала!» Матши отодвинулась. «Ты болеешь, Нэнси! Тебе кажется! Тебе надо спать, вот и все!» «Забудь сон!» – казала Нэнси на бегу к двери. «Нэнси, это только кошмар!» – крикнула Марш. «Этого достаточно!» – ответила Нэнси. Она вышла и захлопнула за собой дверь. Нэнси бесцельно шла по Майн-стрит. Она увидела книжный магазин и вошла внутрь. Нэнси долго перебирала книги, пока не увидела небольшую брошюру, мины, ловушки и самодельные взрывные устройства. Она ее посмотрела и решила купить. Нэнси вернулась домой вечером и увидела выезжающую из-за поворота грузовик Она посмотрела на дом. «О, Господи!» – пробормотала она. Каждое окно было закрыто фигурной решеткой, глубоко утопленной в рамы. Нэнси вошла в дом. «Мама!» – крикнула она. «Что это за решетки?» Маша была в спальне и стояла, попершись о спинку кровати. В руке блистала бутылка джина. «О, мама!» – подчаяния сказала Нэнси. Она потянулась за бутылкой, на Маша одернула ее. «Что за решетки?» защита сита!» – Нэнси села на кровать. «Мама, расскажи мне, что ты знаешь о Фредди Крюгере?» «Умер, исчез», — сказала Мадж. «Я хочу знать, как и где. Если ты мне не скажешь, я позвоню папе. Забудь Фреда Крюгера. Я хочу знать», — настаивала Нэнси. «Он для меня не умер. Он преследует меня. Если я усну, он меня убьет. Я знаю». Маша посмотрела на нее, затем криво успехнулась. «Отлично. Ты хочешь знать, кем был Фред Крюгер? Он был подлым убийцей. По меньшей мере двадцати детей нашего квартала, детей которых мы знали». «Мы сходили с ума, не зная о но нам стало еще хуже, когда узнали!» Маша с содроганием встала. «Адвокаты заработали кучу денег, и судьи прославились!» Продолжала она. «Но кто-то забыл подписать ордер на арест, и Фред Крюгер остался на свободе. Это все!» «Так он жив!» Маша мрачно усмехнулась. «Его нужно было остановить. Этому изуверу нельзя было позволить больше убивать детей. Но его не тронуло правосудие!» Мэсси задрожала в страхе. «Нужны были честные граждане для того, чтобы справедливость восторжествовала», — объяснила Мадж. «Что вы сделали, мама?» — просила Нэнси. Мадж нащупала бутылку с жином «Мы выследили его, отыскали в старой котельной. Он был пьяный, спал в своем обычном поношенном красно-черном свитере с лезвиями рядом». Нэнси с трудом перевела дыхание. «Мы облили все бензином, оставили дорожку к двери, и тогда пых!» Руки матери поднялись, и глаза расширились от света далекого огня». Маша пустила руки. Казалось, что даже дьявол там не выживет. Но Фред скочил, как дух, весь в огне, размахивая лезвиями когтями во все стороны и крича, что он отомстит нам, уявая наших детей. Маша остановилась. Заптон вздрогнула и долго пила. Она заплакала, посмотрела на Нэнси и покачала головой. «Там были мужчины, Нэнси, даже твой отец!» «О да, даже он!» «Но никто не сделал необходимого!» «Никто не взял револьвера, не пристрелил его по-настоящему!» «Кроме меня!» Маша разрубила воздух рукой, потом остановилась, дрожа, и продолжила хриплым и испуганным голосом. «Так он умер, Дэн! Он до тебя не доберется! Твоя мама убила его!» Ныся обняла мать и погладила ее. «Кто еще там был?» – просила она. «Родители Тины были, а рода...» – Маша откинулась назад. «Все мы, конечно, и Глена, все мы!» «Но это в прошлом, детка! Точно! Всему конец! Мы взяли его ножи!» Маша повернулась, открыла дверцу старой печи и посмотрела внутрь. Через мгновение она вытащила обернутые в тряпки вещь Маша развернула ее и показала длинные ржавые ножи и их похожую на перчатку основу. Нынся смотрела на ножи и ее пробирала дрожь. Все эти годы ты держала это здесь, в нашем доме. Доказательство, что он без когтей, сказала маш А его самого мы похоронили как следует. А его самого мы похоронили как следует. Маша сунула перчатку обратно. Закрыла железную дверцу «Все в порядке! Можешь спать!» Маша пошла к лестнице Несси вздрогнула и посмотрела на свою руку Рано опять начали кровоточить Из-под пяти доносились звуки Кошмарной котельной